Глава 4. В раздевалке Сэнди Мейсон, уперев руки в бока, непрерывно работал языком. Это был плотный здоровяк, лет тридцати с небольшим, очень сильный, с темно-карими глазами, опушенными поразительно бледными, красноватыми ресницами. Как профессиональный жакей он не входил в дюжины лучших, но часто добивался успеха благодаря своей бравой езде. Он был неустрашим Он посылал своих лошадей в самые узкие интервалы между соперниками, причем иногда в такие интервалы, которых вообще не существовало, покуда он не создавал их при помощи грубой силы. Агрессивность не раз приводила его к жарким схваткам с распорядителями на скачках, но другие жокеи не особенно сердились на него, так как любили за несокрушимую, заразительную жизнерадостность. Его чувство юмора было таким же могучим, как он сам. Если я лично считал, что его розыгрыши были иногда чересчур жестокими или слишком неприличными, то я оставался в явном меньшинстве. — Эй вы, подонки, кто из вас упер мой шест для баланса? — гремел он, и голос его перекрывал деловые разговоры во всех уголках раздевалки. На этот вопрос о местопребывании его хлыста ответа не последовало. — Вы что, шпана, не можете приподнять свои зады и поглядеть, не сидите ли на нем? — сказал он трем или четырем жакеем, натягивавшим сапоги на скамейке рядом с ним. Они подняли глаза с удовольствием ожидали конца его тирады. Сэнди продолжал изрыгать поток ругательств, ни разу не повторившись, пока один из служителей не отыскал его хлыст. «Где ты его нашел?» — спросил Сэнди. «У кого он был? Я оторву ему руку». «Он был на полу, под скамейкой, возле вас». Но Сэнди никогда не смущали собственные промахи. Он оглушительно захохотал и взял свой хлыст на этот раз я вас всех прощаю». Он прошел весовую, неся свое седло и рассекая воздух хлыстом, словно желая убедиться, что тот остался таким же гибким. Он постоянно пользовался хлыстом во время скачки. Проходя мимо меня в дверях раздевалки, он окинул меня быстрым смеющимся взглядом, который делал его всеобщим любимцем, несмотря на все его недостатки. Я обернулся, И посмотрел, как он садится на весы, положив хлыст на стол рядом с собой. Он что-то сказал, чего я не расслышал. И оба, служителю весов, и судья, который записывал цвета кейских камзолов, чтобы распознать их на финише, захохотали, отмечая его в своих списках. Незадолго перед тем прошел слух, что Сэнди придержал нескольких лошадей, на которых скакал, и был щедро вознагражден букмекерами за эти услуги. Официальное расследование велось всего один час, ничего не было доказано. Те, кто бывал жертвой его розыгрышей, считали, что Сэнди способен на все. Но остальные в один голос уверяли, что придерживать лошадь вовсе не в характере человека, который применяет такие жесткие способы, лишь бы прийти первым. Наблюдая его свободную и беспечную манеру общения с администрацией подрома, я мог понять, что знакомая с открытым, дружеским нравом парня начальства, которое вело расследование, должно было за отсутствием веских доказательств поверить в его невиновность. Среди жакеев осталось убеждение, что Сэнди все-таки придержал когда-то парочку лошадей, но только не в течение последних месяцев. Придержать лошадь можно, например, пропустив старт, или отодвинувшись в седле назад, или пристав на стременах. После этого Жакей-жулик, начиная с последнего препятствия, когда он уже на виду у толпы, совершенно честно скачет к финишу, притворяясь, будто заставил лошадь сделать все, что она могла, но выиграть, скорее всего, не сумеет. Эти вещи делаются довольно редко, потому что жакей, замеченный в такого рода проделках, обычно остается без работы. За полтора сезона моего участия в скачках я видел такое только дважды. Оба раза это проделывал один и тот же человек. Белобрысый, круглолицый юнец по имени Джон Антвич. Во второй раз, месяца два тому назад, он чудом спас свою жокейскую лицензию, потому что попытался жульничать в заезде, в котором участвовал известный ябедник Дэвид Стамп, младший сын Сэра Крэсвелла. Джо, а также, по моему мнению, Сэнди, жульничали, нарочно заставляя отставать лошадей, на которых они скакали, и которые, безусловно, должны были прийти первыми. Фактически, парни были виновны в преступном мошенничестве. Но я не знал, намного ли лучше поступал я, когда привязывал мой шлем к седлу и относил на весы. Я предполагал осторожно провести безнадежного через все препятствия, сосредоточившись на том, чтобы пройти всю скаковую дорожку. Я не хотел выматывать лошадь в слабой надежде, что она придет к финишу в числе первых трех. Безнадежный был не очень вынослив, и слишком напряженная скачка могла принести ему вред. Конечно, если в случае каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, вроде падения других лошадей, у меня появился бы шанс на победу, я бы ухватился за этот шанс. Есть колоссальная разница между тем, чтобы придержать лошадь, и не слишком стараться, хотя желая выиграть. Но для рассерженных людей, ставивших на эту лошадь, дело в результате. Они теряют свои деньги. Я взял седло и пошел с ним туда, где меня ждал Пит с Безнадежным. Пит оседлал лошадь, и Руперт, младший конюх, повел ее в паддок. Пит и я пошли вслед за ним, рассуждая на ходу о других лошадях, участвующих в этой скачке. Кэт нигде не было видно. Когда пришло время, я сел на Безнадежного и выехал на скаковую дорожку. В крови снова появилось знакомое возбуждение. Ни смерть била Дэвидсона, ни горест сывы, ни мысль о Кэтзе, который сейчас ухаживает кто-то другой, ничто не могло омрачить того счастья, которое я испытывал, когда рысью подъезжал к стартовым воротам. Быстрота скачки, мгновенные решения, риск Во всем этом я остро нуждался, как в противоядии от размеренной скуки цивилизации. Безопасность иногда бывает чрезмерной. Авантюры необходимы такому, как я, искателю приключений, отец которого перестал считать деньги, заработав четвертый миллион. А мой отец, сочувствуя мне, так как у него была еще более дикая молодость, предоставил в мое распоряжение гоночный автомобиль, трех хороших лошадей и возможность затереться в стране, отстоящей на пять тысяч миль от дома. Во всяком случае, он сказал, давая мне свое благословение, что скачки с препятствиями довольно мирное занятие для того, кто с десятилетнего возраста участвовал в охоте на крокодилов на реке Замбези». Ежегодный месячный отъезд моего отца из его торговой империи означал для нас... Бросок через дикий вельд и погружение в дебри первобытного леса, порой с абсолютным минимумом провианта и снаряжения, которые некому было нести, кроме нас самих. Если вдуматься как следует, могло показаться странным, что я, для которого непроходимые джунгли были привычной игровой площадкой, искал теперь необходимые мне острые ощущения в мирной стране, среди дружелюбных животных, участвуя в спорте, окруженным со всех сторон всяческими правилами и ограничениями, чтобы убедиться все ли на месте, стартёр читал список, пока мы делали пробные круги, проверяя надежность подпруг. Я увидел, что рядом со мной держится Джон Антвич со своим обычным неприятным, полуобиженным, полухвастливым выражением на лице. Поедешь после скачки к Дэвидсонам? – спросил он. Джоб всегда говорил со мной с такой фамильярностью, что меня перекашивало от отвращения. «Поеду», — сказал я, но, вспомнив о Кэт добавил, хотя, может быть, не сразу. «Подбросишь меня до Эпсома?» «Я поеду не по той дороге», — ответил я как можно вежливее. «Но ведь ты будешь проезжать Доркинг. Оттуда я доберусь автобусом. Сюда меня подвезли на попутной машине, ехавшей в Кент. Я теперь ищу, кто бы меня подбросил домой». Он так настаивал, что я, в конце концов, согласился. Хотя знал, что он преспокойно мог бы найти кого-нибудь, кто едет прямо в Эпсом. Мы выстроились в линию на старте. По одну сторону от меня оказался Джо, по другую — Сэнди. Судя по взглядам, которыми они обменивались, можно было понять, что особой любви они друг к другу не питали. Сэнди зло улыбался, а лицо Джо сморщилось, словно у ребенка, который старается не заплакать. Я догадывался, что, по всей вероятности, Сэнди уколол самолюбие Джо какой-нибудь издевательской шуткой. Например, налил ему в сапоги варенье. Мы стартовали, я сосредоточил все свое внимание на том, чтобы заставить безнадежного пройти все препятствия как можно быстрее, чище и безопаснее. Лошадь была еще очень неопытной и пугалась препятствий. Но главный прыжок был еще впереди — Безнадежный шел так хорошо, что больше половины дистанции я оставался третьим, слегка направляя лошадь к внешнему краю скаковой дорожки, чтобы она могла хорошо видеть препятствия. Однако последняя четверть мили, шедшая на подъем, оказалась для нее слишком трудной. Я пришел шестым. Я был доволен, и с могла успокоиться. Сэнди Мейсон успел прямо передо мной, а потом прибежала галопом лошадь Джона Антвича. Из всадника, с болтающимися поводьями, оглядываясь назад, к дальнему концу дорожки, где я увидел маленькую фигурку Джо, бредущего к трибунам. Я не сомневался, что по дороге в Доркинг услышу полный отчет о всех его неприятностях. Я снял седло, вернулся в весовую, переоделся в новенькую с иголочки формы Кэт, дал Климу утяжелить свою одежду на 10 фунтов с помощью пластинок свинца, так как для любительской скачки я должен был весить на десять фунтов больше и пошел посмотреть, куда девалась мисс Эллири Пен. Она стояла, прислонившись к перилам парадного круга, и поглядывала поочередно то на лошадей, то с чрезмерным, как мне показалось, одобрением на Дэла Хилмана, одного из отважных и очаровательных молодых людей с которыми я ее познакомил. «Мистер Хилман сейчас сказал мне, — проговорила Кэт, — что этот невзрачный мешок костей, ну, он там, с головой болтающейся у колен и с хлопающими ушами, самая быстрая лошадь в заезде. Поверить мне этому? Или деликатно посмеяться в ответ на милую шутку? Никаких шуток, — сказал я. Это действительно самая лучшая лошадь. Не с виду, конечно, тут вы правы. Но среди этой компании она, безусловно, гарантирует верный выигрыш. Дэн заметил, лошади, у которых вот так опущена голова, обычно отличные прыгуны, они видят, куда скачут. — А мне нравится вон то великолепное создание, — сказала Кэт, глядя на жеребца с красиво изогнутой шеей и высоко поднятой головой. Большая часть его тела была покрыта попоной, чтобы уберечь его от февральского холода а открытый круп был выпуклым и блестящим. Он чересчур жирный. Должно быть, он отъедался, покуда лежал снег, и у него не было достаточно мациона. Он просто лопнет, если его заставят что-нибудь сделать. Кэда вздохнула. Я вижу лошади полны парадоксов, как творение Джей Кэй Частертона. ничтожество кажутся великолепными, а великолепные кажутся ничтожествами. — Ну, не всегда, — сказали мы с Дэном в один голос. — Я с удовольствием продолжу для вас, мисс Элли заявил Дэн, — курсы по изучению скаковых лошадей. — Я очень медленно усваиваю новую информацию, мистер Хилман. Тем лучше, — обрадовался Дэн. — Ты не скачешь сегодня? — спросил я у него. — Скачу, приятель, в двух последних заездах. — Ты не беспокойся, я присмотрю за мисс Элли пока ты будешь мчаться на ее лошади. Он ухмыльнулся. «А разве вы тоже Жакей, мистер Хелман?» — удивленно спросила Кэт. «Да», — ответил Дэн и ограничился этим. А между тем он был восходящей звездой нашей профессии. ид Грегори первым отметил его. И это обстоятельство очень сблизило нас, не говоря уже о внешнем сходстве между нами. Посторонние часто путали нас. Мы были одного возраста, оба темноволосые, оба среднего роста, почти одного сложения». Когда мы сидели на лошадях, разница была виднее. Как жакей он был гораздо лучше. Мне никогда таким не стать. Я думала, что любого жакея можно принять за выходцы из Лилипутии, — сказала Кэт. Но у вас обоих вполне приличный рост. Она взглянула на нас снизу вверх, хотя сама была достаточно высокой. Мы засмеялись. Я пояснил, жакеи на скачках с препятствиями почти все приличного роста. — Легче удержаться в седле во время прыжка через барьер, если у тебя достаточно длинные ноги, чтобы сжимать бока лошади. И в обыкновенных скачках без препятствий попадаются высокие парни, как мы. Хотя они, как правило, более сухощавые. — Все мои иллюзии разбиты, — вздохнула Кэт. — Мне нравится твоя лошадь, Аллан, — сказал Дэн. — Через год из нее выйдет отличный скакун. — А вы тоже будете скакать на собственной лошади? — спросила его Кэт. — Увы... — У меня нет собственной лошади, — ответил Дэн. — Я профессионал. Нам запрещают держать собственных лошадей. — Профессионал? — брови к поднялись. Мне было забавно смотреть, как разбивается еще одна ее иллюзия. — Да, скачками я зарабатываю себе на жизнь, — подтвердил Дэн, улыбаясь. — Я ведь не Аллан, у которого папаша лопается от денег. Зато мне платят за любимое дело. Так что положение у меня... «Великолепные!» Кэт задумчиво переводила взгляд с него на меня. «Быть может, когда-нибудь я пойму, что заставляет вас заниматься этим любимым делом, рискуя сломать себе шею», — заявила она. «Когда поймете, скажите нам», — попросил Дэн. «Для меня это пока тайна». Мы вернулись к трибунам и посмотрели третий заезд. Невзрачная лошаденка пришла первой, опередив остальных на двадцать корпусов. Скепсис значительно уменьшился после первой мили и исчез совсем, когда лошадь взяла третье, последнее препятствие. — Не воображайте, пожалуйста, что мы всегда знаем, кто придет первым, — успокоил девушку Дэн. — Жакеи плохие оракулы. Но эта лошадь была несомненным фаворитом. — Фаворит хоть Убей. «Фаворит, хоть убей!» Обычное ходовое среди жакеев выражение вонзилось в мое сознание, словно игла. Убийца Билла Дэвидсона рассчитывал на то, что адмирал — фаворит. «Фаворит, хоть убей!» «Убей!» Лошадь Кэт, которую купили, словно кота в мешке, была совсем не так плоха, как я опасался. Лишь на втором препятствии она коротко вскинула зад и крутанула корпусом после прыжка. Я вылетел из седла и вновь опустился на него только по чистой случайности. Очевидно, с помощью этого трюка Поднебесный избавился от своего прежнего Жакея, которому я теперь сочувствовал от всей души. Жеребец повторил этот трюк, перепрыгивая через третий ров, но остальную часть пути мы прошли без всяких происшествий. Он обнаружил даже неожиданную силу на подъеме и, обойдя нескольких усталых соперников, закончил заезд четвертым. Кэт была в восторге. «Спасибо дяде Джорджу за его идею», — сказала она. «Я в жизни не получала такого удовольствия». «Я думал, Аллан, что ты вылетишь на втором препятствии», — сказал Пит Грегори, когда я растягивал пряжки под пруги. «Такая же мысль пришла и мне», — откликнулся я с чувством. Чистое везение, что я не вылетел. Пит смотрел, как дышит поднебесный. У него вздымались ребра, но не очень сильно. Что ж, сделал вывод Пит. Это замечательная лошадь. Думаю, еще в этом сезоне мы с ней выиграем пару скачек. Может быть, пойдем разопьем бутылочку? Спросила Кэт. Глаза ее сияли от возбуждения. Пит засмеялся. Погодите, пока у вас будет победитель, за которого стоит распить бутылочку. Я бы охотно поддержал более скромный тост. За будущее, но сейчас не могу. Занят в следующем заезде. Однако я не сомневаюсь, что Аллан составит вам компанию. Он искоса посмотрел на меня, забавляясь тем, как безоговорочно я поддался чарам мисс Элли Пен. — Вы меня подождете, Кэт? — спросил я. Мне нужно пойти и опять взвеситься, так как мы пришли четвертыми. Я переоденусь и мигом. Я прогуляющий весовой, пообещала Кэт, тявнув. Я взвесился, отдал седло Клему, умылся и переоделся в свой обычный костюм. Кэт стояла у весовой, поглядывая на группу девушек, болтавшихся неподалеку. Кто они? спросила Кэт. Они стояли тут все время и ничего не делали. «В основном это жакейские жены», — ответил я, ухмыляясь. «Ждать возле весовой — их главное занятие. И, наверное, жакейские подруги», — заметила Кэт, криво улыбнувшись. «Да», — согласился я. «И только сейчас почувствовал, как приятно знать, что кто-то ждет тебя у дверей». Мы зашли в бар и уселись в ожидании кофе. Дядя Джордж был бы потрясен, если бы проведал что мы пьем этот безалкогольный напиток за здоровье моего Поднебесного, — сказала Кэт. — Неужели вы никогда не пьете чего-то крепче кофе? — Конечно, пью, но не в три часа дня. — А как вы? — Моя страсть — шампанское к завтраку, — заявила Кэт. Глаза ее смеялись. Я спросил, не проведет ли она сегодня вечер со мной, но она сказала, что никак не может. Кажется, у тети Депп званый обед — а дядя Джордж непременно захочет услышать, как вел себя его подарок. — Тогда, может быть, завтра? — Кэт в затруднении смотрела в свой стакан. — Я... Я... Завтра я обещала поужинать с Дэном. — Черт бы его побрал! — взорвался я. Кэт засмеялась. — А в пятницу настаивал я. — Вот это с удовольствием, — сказала Кэт. Мы прошли к трибунам и посмотрели, как в пятой скачке Дэн пришел первым на голову впереди. Кэт бурно его приветствовала.